Последний раз Петрович смотрел телевизионные новости тогда, когда их вели Шатилова и Кириллов, о чем он сразу не применул сообщить Бранову. Тот взялся за простреленную голову, однако быстро решил в себя. Ладно, не имеет значения, хмыкнул он, предложив деду закурить. В общем, с банкирами, как оказалось, чистилище беда. Давать деньги в долг и получать с этого процента грех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 «Рассеянно ответил банкир, а этого-то доброзавались, надо будет сразу идти к китайцам, у них все есть, даже бабы!» «Не слыхал про свадьбу мертвецов?» «Это когда в Китае холостяки умирают, а их родственники покупают покойницу, как бы жену, и вместе с ними хоронят!» «Однако, — выпустил дым из настрея Петрович, — суровые традиции!» «Угу», кивнул Баранов, «у них вообще обычай в могилу что-то класть, поэтому тут всего полно, и сигарет, и водки, говорят, в аду тоже есть». «Тогда заживем», повеселел Петрович, «это получается и не ад совсем». «Расслабься», усмехнулся мужик, «а покупать на что будешь? Бумажные деньги не катят, только золото». Я на водку, часы, паток, Филипп махнул, кредит открыли, целый год пью, каждый божий день, чего еще делать-то?» «Гнусная перспектива», — неожиданно для себя, — выговорил умное слово Петрович. «Явно сказалось действие водки. Я даже и не думал, что в честилище можно столько времени торчать». «Иногда все делается просто в момент», — объяснял Баранов. «Бац! И в замке. Один день просидишь на цинковой кровати, на следующее утро качешь себе барином в рай или в ад». «Но это, если твой случай не вызывает сомнений. Убийцы...»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 Политика — это тоже бабло. Причем еще какое. Хочешь закон в парламенте провести? Проплати. Заказ нужный получить. Проплати. Налогов желаешь избежать от хорошего человека. Ты как будто не в России живешь, а с Марса прилетел. Я с этими ребятами скрешился немного. Как они говорят, у них в организации тоже доллары пилили от спонсора. Кому-то досталось меньше. Этот кто-то обиделся и заказал их. Теперь они под Невинно убиенные А поскольку занимались политикой, тоже не все так однозначно Ибо политики, как и убийцы, конвейером в ад направляются Я даже огорчен, что не избрался в депутаты Была ведь маза Сейчас бы меня, может, уже на сковородке жарили Клюшенков, не меняясь в лице, открыл перед соперником карты Там было четыре туза Лобовлев вздохнул, сгрев колоду и принялся ее тасовать заново Карты были старые, обтрепанные, потемневшие по краям. Петрович заглянул на дно бутылки и обнаружил, что она опустела. «Хорошо б добавить», — сказал он мечтательно. «Делов-то», — согласился банкир. «Подожди минутку, я принесу». Он соскочил с сын к и исчез в толпе. Водка сняла чувствительность. Петровича уже не так тревожили пули в голове и сердце. Вот в сволочи убили за просто хрен. Гроша ломаного этого не стоило. Хер с ней, с тысячи баксов. Пригрозили б. Сам бы отдал требуемое. И для чего оно им нужно? Нет, надо было хоть иногда все же телек смотреть».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 «Ну чего-с, Антон Иванович?» – с надеждой спросил молодой генерал. ни хренас господин Каппель!» – махнул рукой Деникин. «Такая бюрократия, сладу с ними нет. Дайте закурить, милостливый государь!» – оба задымили.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 С неприязнью сказал Деникин, «Сочувствую батника Видимо, это вам за то, что красноармейцев живьем замораживали». «Время такое было», — затянулся папирос и капель. «Они нас, а мы их. К тому же, может, я не специально, в Сибири, знаете ли, вообще холодно, оставил красных в сарае на сутки, а вернулся, звенят, хоть на елку вешай. Ну, вы, здешних чунишь, знаете, не докажешь, что не имел злых намерений». «Это вы как в воду глядите», — согласился Деникин. «Я тоже объяснял, что воевал за голос царя и отечества. А меня в ответ голос в твоей помощи не нуждается, ибо он всемогущ. Нечего на него свои грехи сваливать. И вот определили меня потом на жительство. Сами знаете куда».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 «Я что-то никак не могу привыкнуть», — вздохнул Деникин. «Дело житейское», — успокоил его капель. «Какие ваши годы?» Продолжение разговора Петровичу услышать не удалось. Вернулся Баранов, сразу с двумя бутылками беленький в карманах, чтобы второй раз не бегать. Такая логика Петровичу была по душе. Он отвентил крышку у своей бутылки и снова глотнул обжигающей жидкости. Глаза прыгнули на лоб.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 Дед, да ты че, Ты родственник Чубайса или у тебя бриллианты под полом? Да нет, горестно сказал, Петрович, были бриллианты, и чтобы я к фроске за ее динатуратом похмеляться бегал. Они вот что хотели.